Глава тринадцатая. Совет Вильяма. «Я пришла сюда за помощью», — рассердилась Жозе. «И что? Время идет, часы тикают. Через три дня Марио сделает меня своей рабой. Если не знаете, как меня спасти, то я лучше уйду». Есть рецепт освободительного дыма сообщил Вильям. Для него нужно три ингредиента. Золотая пыльца серебряной бабочки. Ее почти невозможно достать. Плоды — зеленые шишка смородины Данное растение капризное, ягоды его не всем по вкусу, поэтому деревья в прекрасной долине наперечет, и почти все они находятся в деревне у Холодного моря. Еще необходима зала от древней бумаги. — И где все градусники достать? — пригорюнилась Пагль. — Ты заболела? — занервничала Ляля. — Здорово, как корова! — улыбнулась Мафи. — Не так давно я ездила в деревню Красивая Луга, — произнесла Глаша. Многие буренки жаловались на то, что они здорово потолстели. Посоветовала им поменьше есть, побольше физкультурой заниматься. «Зачем тебе термометр, если хорошо себя чувствуешь?» «Вильям сказал, что для освободительного дыма требуется три градусника», объяснила Мафи. «Удивительно, конечно. Но, может, ими температуру напитка измеряют?» «Три ингредиента», — повторил мышиный царь, — «то есть три составляющие. Градусники без надобности». А -а -а -а -а, протянула мафия. «Заковыристое слово. Запомню его. Так где эти иноградусята искать?» «Пыльца бабочки есть у Анетты». — объяснил Вильям. — Она ее привозит от своей тети, у которой бывает в гостях. — Вы же знаете, такса, аптекарь, делает всякие настойки. У нее много всего нужного и полезного в запасе. — Здорово! — обрадовалась Ляля. — Я накопила десять золотых монеток. Купим пыльцу. — Нет, — возразил мышиный царь. Освободительный дым сработает, только если вам подарили. — И на градусы, — быстро прибавила Мафи, — ингредиенты, — договорил Вильям, — и нельзя выпрашивать их. Житель прекрасной долины должен сам захотеть отдать нужное от всего своего сердца. «Невыполнимая задача!» — чуть не заплакала Жози. «Анетта никого, даже ежемалинковым леденцом, не угостит, а их за одну медную монетку сто штук дают». «Разве я сказал, что задание легкое?» — спросил Вильям. «Придется постараться, чтобы его выполнить. Подскажу вам, что и у кого искать». Зеленая шишка-смородина растет только у бульдога Семена. Ох, ничего себе, прошептала Куки. Древняя бумага найдется у кота Филиппа, продолжал машины царь. Не путайте ее со старой. Необходим лист из эпохи великих хранителей. Ну и ну. — покачала головой Ляля. — А заменить ингредиенты можно? — Нет, — отрезал Вильям. — Помните, и пыльца, и плоды, и зала впитывают чужие чувства. Если вам их отдадут с улыбкой, но при этом подумают, вот противные вынудили меня с ними поделиться то ничего путного не получится. Если же владельцы вручат необходимое с любовью, то удастся разрушить зло, а Марио убежит без оглядки. Понятно? И да, и нет, — приуныла Мафи. Ясно, куда и кому шагать. Нет проблем с тем, чтобы раздобыть нужное для освободительного дыма. Но каким образом упросить Анетту, Семена и Филиппа поделиться с нами необходимыми освободительными инди ингредиентами, произнес Вильям. Сам не имею ответа на этот вопрос. Испытание ваше, не мое. Проверка. Чего? Заморгала Паголь. И на этот вопрос вам придется лично найти ответ», — произнес Вильям. «Могу лишь дать несколько советов. Прежде чем на кого-то обидеться, заплакать, полезть в драку, подумайте, по какой причине вам собака, кошка, лягушка сказали нечто неприятное. Вероятно, вы не умеете вежливо разговаривать и хорошо себя вести». Не обижайтесь на замечания, даже если они злые. «Мафи, если скажу, что ты танцуешь, как бегемот, твоя реакция...» Собачка вздохнула. «Балерина из меня никогда не получится. Отвечу тому, кто меня гипопотамом назвал. Вы правы, я никогда не научусь красиво двигаться, но это не мешает мне быть радостной». «Вот пример правильного поведения с теми, кто решил вам сделать неприятно», — кивнул Вильям. «Спорить и разделяться нельзя. Ходить только группой. Предложат гадкий кекс в качестве угощения. Ешьте с восторгом. Вылизывайте тарелку. Выпечку сделал тот, у кого болят лапы. Знаете, За грубостью почти всегда прячутся тоска, одиночество и пролитые по ночам слезы. Если кто-то не выходит из дома, швыряйте на землю его любимые игрушки. Лучшее лекарство от хамства — слова. «Мы тебя любим. Давай станем друзьями». Очень умный, часто самый несчастный. «Лучше промолчать, чем выкрикивать гадости. Если видишь, что враг плачет, не радуйся, не думай, так ему и надо. Пожалей недруга, подойди к нему и скажи, могу я тебе чем-то помочь? Сделаю все, что в моих силах. Не требуй ни от кого, чтобы тебя любили. Постарайся сам полюбить окружающих». Все собаки произошли, От одной пары древних псов. Все кошки произошли от одной пары древних котов. Даже все люди произошли от мужчины по имени Адам и женщины Ева. Мы все родственники, большая семья. Всегда об этом помните. И последнее. Бывает добро козлу, а находка в потерю. Вильям быстро встал. «Стойте! Стойте!» Закричала мафия. «А как получится освободительный дым?» «Найдите ингредиенты, тогда узнаете», ответил Мушиныцарь царь. И прежде чем кто-либо успел пошевелиться, ушел. «Добро козлу, а находка в потерю», повторила Куки. «О чем он говорил?» «Вильям всегда загадочные советы дает», — объяснила Жози. «Раньше, бывало, я думала, что за чушь он сказал. А потом становилось понятно. машины царь все правильно мне объяснил.